Репин Илья Ефимович Илья Ефимович Репин – великий русский живописец. Родился 24 июля 1844 года в городе Чугуеве, ныне Харьковской области. Скончался 29 сентября 1930 года в селении Репина Ленинградской области. Родился в семье военного поселенца. Учился в Петербурге в рисовальной школе общества поощрения художников» конец 1863 года у Жуковского и Крамского в Петербургской академии художеств. В годы учебы Илья Репин сблизился с оказавшими на него большое влияние Крамским и другими членами артели художников, а также со Стасовым, и познакомившись с эстетикой революционных демократов, он стал убежденным ее приверженцем. В 1860-е года Репин работает над учебными академическими произведениями и одновременно вне стен Академии художеств над портретами, а также жанровыми картинами и рисунками. В некоторых академических произведениях на мифологические и религиозные сюжеты ему удалось добиться жизненности образов, а выразительной психологической характеристики действующих лиц. Одаренность, наблюдательность и страстный темперамент художника, а также умение использовать позу, жест модели для ее образной характеристики отчетливо проявились уже в его ранних портретах. В эти годы Репин создал большой групповой портрет «Славянские композиторы», в который, добиваясь естественности группировки действующих лиц, ввел жанровые элементы. С начала 70-х годов Илья Репин выступает как художник-демократ. Он отстаивает принципы народности художественного творчества, борется против далекого от жизни академического искусства. После поездок на Волгу, где Репин наблюдал жизнь бурлаков и длительной работы над этюдами, Репин пришел к ее глубокому и яркому истолкованию в картине «Бурлаки на Волге». Картина обличает эксплуатацию народа и вместе с тем утверждает скрытую в нем силу и зреющий протест. илья репин передал индивидуальные неповторимые черты измученных тяжелой работой героев картины, наделенных большой духовной красотой. Эта работа Ильи Репина стала новым явлением в русской живописи, Жанровое произведение приобрело монументальный характер, став обобщающим изображением современной жизни, не только раскрывающим противоречия действительности, но и утверждающим положительную силу общества, народ. Пластическая мощь и широта живописи картины были в то время новаторством. В годы пребывания в Италии и Франции Илья Репин ознакомился с искусством Западной Европы. Наиболее значительная жанровая картина этих лет «Парижское кафе» свидетельствует о наблюдательности художника, передает отдельные характерные черты парижской жизни. Во Франции Илья Репин написал картину «Садко в подводном царстве», воплотив в ней свои думы о родине. Более удачные пейзажи этого периода – явившиеся важным шагом во владении Ильей Репиным пленерной живописью, такие как «Лошадь для собора камней в Вёле» и «Дорога на Монмартр в Париже». Вернувшись из-за границы, Илья Репин едет в Чугуев, желая в общении с народом найти темы и образы для своих новых произведений. Здесь им написаны портреты крестьян, отличающиеся поразительной силой типизации, такие как мужик с дурным глазом и мужичок из робких. В портрете протодьякона Илья Репин изобразил властного, исполненного грубой силы человека. В конце 70-х, начале 80-х годов Илья Репин сначала в Чугуеве, а затем в Москве, увлеченно работал над крестьянской темой. Это «Проводы новобранца» и «Вечорицы» в некоторых эскизах и картинах, раскрывая социальные противоречия по реформенной деревне, к примеру, в «Волосном правлении». Эти произведения подготовили Илью Репина к созданию такого полотна, в котором должна была раскрыться жизнь современной России, и народная тема получила бы широкое обобщенное решение. По реформенную Россию, сложность существующих в ней социальных отношений, многообразие ее жизни, Илье Репину удалось показать в картине «Крестный ход в Курской губернии». Изобразив многолюдное шествие Курской, в котором участвуют помещица, отставной военный, откупщик, священники, нищие, странники и огромная толпа народа, рождающая впечатление безбрежной стихийной силы. Илья Репин дал в этой картине яркие характеристики действующих лиц. Это произведение Ильи Репина стало целой поэмой о бедности и забитости народа, о его жажде лучшей доли, о чванливых помещиках и других хозяевах деревни. Она была бичующим обличением мерзостей существующего строя и прославлением народа, угнетенного и обманутого, но великого и могучего. В строго продуманной композиции картины в ее живописи проявилось высокое мастерство Ильи Репина, передавшего световоздушную среду, яркое солнечное освещение и добившегося необычайной жизненности сцены. С 1882 года Илья Репин жил в Петербурге. Конец 70-80-х годов – наиболее плодотворный период в творчестве художника. Появление на выставках его лучших картин, проникнутых идеями освобождения народа, борьбы с самодержавным строем было событием художественной и общественной жизни России. В 1880-х годах Илья Репин много работал над темой революционного движения. Сочувствуя революционерам, видя в них героев борьбы за народное счастье, Илья Репин создал целую галерею положительных образов, ярко и правдиво отразив и силу, и слабость разночинного революционно-демократического движения. Это такие произведения, как «Отказ от исповеди», «Арест пропагандиста» и «Не ждали». В центральном произведении цикла «Не ждали» изображена сцена возвращения ссыльного домой, а в образе революционера звучит трагическая тема трудной судьбы героя. Илья Репин показал зрителю сложную гамму переживаний членов семьи, встречающих отца, сына и мужа. Композиционное построение картины с его четкостью, необходимой для монументального полотна, обусловлено психологическими взаимоотношениями героев. Картина наполнена воздухом и светом, для передачи которых Илья Репин пользуется чистыми и светлыми цветами, составляющими единую цветовую гамму. Изображая героическое и возвышенное в жизни рядовых людей, Илья Репин придавал бытовому жанру то высокое значение, которое раньше имела лишь историческая живопись. В 1870-е В 1880-е годы Илья Репин создает и лучшие портреты. а В них проявились его демократизм, его любовь к человеку и глубокий психологизм. В грандиозной портретной галереи, созданной Ильей Репиным, как и в жанровых картинах, раскрылись существенные черты русской жизни. Столь яркие в социальном плане и столь много говорят о своей эпохе эти портреты. Высокого мастерства достигает Илья Репин в 80-е годы и в графике, в частности, в портретном рисунке. Графическая манера Ильи Репина к этому времени становится свободной и способной передавать натуру во всем многообразии и красоте. Это рисунок «Девочка-ада» и «Невский проспект», оба карандаш. В 1880-е 1900-е годы Илья Репин много работает над иллюстрациями. Илья Репин был также выдающимся художником в области исторической живописи. Его интерес к прошлому определялся вопросами, поднимающимися современностью. Илью Репина привлекали сильные натуры, судьбы которых связаны со значительными историческими сдвигами, и привлекали психологические и драматические задачи. Картина «Иван Грозный и сын его Иван» поражает своей силой, переданных в ней страстей и экспрессии их выражения. Она прозвучала как обличение деспотизма. Последним значительным историческим произведением Ильи Репина была картина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», главным героем которой стал свободолюбивый народ, мужественно отстаивающий свои интересы. В 1890-е годы Илья Репин, переживая известный творческий кризис, временно порвал с передвижниками. В его статьях и письмах проскальзывают мысли, позволяющие современникам считать Илью Репина отступником от идей демократической эстетики. Но к концу 90-х годов Илья Репин вернулся на прежние позиции. В поздний период, при отдельных удачах, Илья Репин уже не создал картин равным произведениям 70-80-х годов, а лучшие произведения 1890-х 1900-х годов – это графические портреты, обычно изображения людей с ярко выраженным творчеством и артистическим началом, а также впечатляющие остротой социальных характеристик и живописным лаконизмом портреты-этюды к монументальному групповому портрету «Торжественное заседание Государственного совета». «Глубоко народное» тесно связанная с передовыми идеями своей эпохи. Творчество Ильи Репина – одна из вершин русского демократического искусства. В 1894-1907 годах Илья Репин преподавал в Академии художеств, став учителем Бродского, Грабаря, Кордовского, Кустодиева и многих других. После 1917 года Илья Репин, живший в усадьбе Пенаты в куакале оказался за рубежом. куакала до 1940 года принадлежала Финляндии. Живя в Финляндии, Илья Репин не порывал связей с родиной, мечтал вернуться в СССР. В Пенатах, где он умер и похоронен, в 1940 году был открыт Мемориальный музей. Мемориальный музей Ильи Репина есть также в городе Чугуеве, а в 1958 году в Москве был открыт памятник Илье Репину.